«Жизнь, удача и лимонад». Глава девятая. «Лимоны». Часть вторая. По слухам, он также был достойным бойцом с уникальным стилем боя, где он мог использовать все вокруг себя в качестве оружия. Грязь, ветки, вилки, лопаты, столы. Говорили, что однажды он даже убил бандита, ударив его по лицу лососем. Очевидно, это стало возможным благодаря навыку, называемому «боевая техника поглотителя», что был исключительным для монахов — являющихся учениками хаоса. Рассматриваемая способность позволяла им наполнять повседневные предметы ки, временно придавая им наступательный, оборонительный и долговечный ранг, по крайней мере, класса «Б». У имитатора будет масса возможностей подтвердить всю эту информацию, поскольку он решил ответить на квест Карая о помощи в поиске реликвий. Однако реакция человека-ящерицы, когда он увидел дерзкий фасад бокси с малиновыми волосами — поубавила у существа уверенность. Встретив Кейру в вестибюле отеля «Черная роза», Карай немедленно полниц перед кошкой-девушкой, прежде чем они успели обменяться приветствиями. Казалось, он даже не возражал испачкать свою дорогую одежду. Он лежал совершенно неподвижно, прижав руки, колени и лоб к земле. «Почти неподвижно». Мускулистый хвост с зеленой чешуей, торчащий из его спины, был неподвластным его контролю, поскольку его кончик бешено постукивал по покрытым ковром полу, выдавая его волнение. «Фу, еще один фанатик», — проворчала Кира. «Почему Шинон всегда достаются сумасшедшие?» Это был далеко не первый раз, когда герой хаоса видел такую реакцию. Только за последние шесть месяцев около двадцати этих набожных последователей богини нестабильности сделали то же самое. Хуже всего было то, что этот, казалось, полностью игнорировал Физзи, хотя она воспринимала это на удивление хорошо. «Я думаю, все наоборот», — вмешалась Галим. «Если спросишь меня, то это влияние Вергилия заставляет людей сходить с ума больше, чем гномье печенье». «Точно! В любом случае, пожалуйста, прекратите это карай! Это непродуктивно, неоправданно и не ценится!» а, «Мои извинения, Милези!» — воскликнул Раптор. «Я не хотел вас обидеть!» «Тогда вставайте с этого проклятого пола, чтобы мы могли нормально поговорить!» Потребовалось немного больше времени на убеждение, но чешуйчатый торговец наконец согласился общаться с Кирой более расслабленно. Затем они втроем перешли в номера Карая, чтобы обсудить этот вопрос наедине. Место было настолько причудливым, насколько мог быть отель. Даже была собственная ванная комната, спальня и гостиная, как отдельные секции — хотя, похоже, нынешний житель использовал дополнительное пространство в основном для хранения своих запасов. «Пожалуйста, извините за беспорядок, миледи!» — сказал он с раскаянием, глядя на груды ящиков, сундуков и сумок. «Я не ожидал от вас ответа так скоро!» «Так скоро? Разве вы не выставили квест два месяца назад?» «Я вообще не ожидал, что вы ответите. Так что два месяца ничто по сравнению с вечностью, которая ждет нас впереди!» «Окей!» Так о чем же этот квест? Все в точности так, как я сказал, миледи. Сам Сандра поручил мне выполнить святейшее задание, чтобы проверить мою веру, волю и решимость. Хотя я подозреваю, что это могло быть потому, что я слишком полагался на его мудрость. Ты пытался спросить совета у этого парня? С сомнением спросила физия. Ты ведь понимаешь, что он темнее, чем дно колодца в полночь, верно? Раптору это замечание не понравилось, если судить по тому, как заострился его взгляд. Даже его искусственный правый глаз засветился резче. «Простите, леди, но почему она здесь?» «Физзи — паладин и чемпион хаоса», — строго сказала Киера. «Она одна из моих самых близких друзей и самых надежных товарищей, и я ожидаю, что вы будете относиться к ней с уважением, которого она заслуживает». «Мои извинения, товарищ последователь хаоса», — сказал Карай с поклоном. «Пожалуйста, простите меня». но не так легко встретить исповедующих нашу веру, а ваши слова были немного... еретичны». «Не парься по мелочам», — отмахнулась от него Галим. «Почему ты полагаешься на Элисон?» «А, да. В детстве я был совершенно потерянным, но потом маленькая гидра укусила меня и подарила мне несколько интересных видений. Сначала я подумал, что это галлюциногенный яд, но вскоре после того, как я пришел в себя, я понял, что стал учеником хаоса». Что ж, чего-то подобного следовало ожидать. У всех паломников, которые появились до Киры, была похожая история. Даже Физзи в какой-то степени была вынуждена верить в Гадвилл-Пуллу по независящим от нее обстоятельствам. И она, как и все остальные, в конце концов научилась ценить их вновь обретенную божественную связь. «Я искал советы у своего нового божества-покровителя по всем аспектам моей жизни», — продолжал Раптор. От того, что я буду есть на завтрак, до того, следует ли мне надеть нижнее белье в этот день. Квест, который мне был дан, запрещал молиться о руководстве. И хотя сначала я был расстроен, теперь я знаю причину. Наверное, это должно помочь мне понять, что я слишком стал зависимым от высшей силы. Как говорил один старый друг, именно мы, смертные, контролируем свою судьбу, а не божества, которые наблюдают за нами. Мне просто жаль, что я не осознал истинность этих слов раньше». Кейра и Физи обменялись понимающими взглядами. Они не раз лично встречались с богом, о котором шла речь, и обе решили, что Карай серьезно не понимает намерений Седрика. Гораздо более вероятно, что богиня Хаоса просто устала от его дерьма и хотела, чтобы он оставил ее в покое, но не озвучивала эту мысль. В первую очередь они собирались здесь не для того, чтобы обсуждать религиозные убеждения. «Что касается самого задания, осмелюсь сказать, что я добился на удивление солидного прогресса!» С улыбкой заявил Раптор. «Мне не дали абсолютно никакой информации, кроме названий шести предметов и намека на то, что они проявят удивительную силу, когда будут собраны вместе. Это стоило мне баснословной суммы! Почти десятилетия моей жизни и правой стороны моего лица. Но мне удалось разыскать три!» Затем Раптор сунул руку в сумку удержания, висевшую у него на поясе, и выложил три предмета на стол, за которым сидела Кейра. Первой была чисто белая фарфоровая тарелка, которую, казалось, полировали и чистили с пугающей регулярностью. Вторым был высокий стакан для питья, настолько прозрачный, что его практически не было видно. Никто не мог сказать, что он вообще был там, если бы не круглая вмятина на бежевой скатерти, или слабые отпечатки пальцев на его поверхности. Однако третий предмет был менее причудливым, так как представлял собой оранжевый керамический кирпич. «Это тарелка синего, стакан чистоты и нож сожаления», — объяснил он, указывая на каждый предмет по очереди. А, про стакан чистоты понятно, но почему тарелка синяя?» — растерянно сказала Кейра. «К тому же это кирпичи нож». «Я знаю, это звучит безумно, но позвольте мне продемонстрировать». Карай немного порылся в своих вещах, прежде чем вытащить кусок соленого вяленого мяса, Он положил полоску мяса на тарелку, и она мгновенно стала темно-синей, как океан. Затем он поднял его обратно и откусил половину, демонстрируя, что неестественная окраска была постоянной и не влияла на съедобность или вкус. Однако то же самое нельзя было сказать о нашей сожалении, поскольку, когда на него положили остатки консервированного мяса, оно за считанные секунды превратилось в неаппетитную и дурно пахнущую заплесневелую кучку гнили. Итак. Это называется тарелкой синего, потому что оно делает вещи синими. А этот нож, сожаления, потому что вы пожалеете, что использовали его в качестве ножа. «Именно так, миледи!» — заявил Карай. Его глаза светились уважением и обожанием. «Так легко понять причуды этих реликвий. Воистину, вы избранник бога случайностей». «А как насчет стакана чистоты?» — спросила кошка-девушка. «Я сомневаюсь, что он назван так, только потому что его едва видно». А, да. Простите меня, но мне придется устроить небольшой беспорядок». Импровизированный сеанс продолжился тем, что Каррай достал из запасов в бутылку вина. Он взял контейнер пограничного эфира и попытался налить в него спирт. Однако, когда жидкость попала на дно стакана, она внезапно превратилась в кристально чистую воду, в то время как на дно выпали грязеподобные остатки. «Как вы можете видеть, он агрессивно и тщательно очищает любую жидкость, которая проходит через него, оставляя после себя только воду. Я пробовал это с различными спиртами, ядами, соусами, супами, даже с различными типами крови. Но результат всегда один и тот же.